с июля 1926 года по конец 1937 года. Таких было восемь, и из них сохранился только один Жданов. Все остальные были казнены или, во всяком случае, погибли от рук Сталина, как Ежов, о смерти которого нет достоверных данных. Эта странная разница может быть объяснена следующим образом. В ранний период власти Сталина он не мог еще просто назначать в Политбюро скороспелых выдвиженцев по собственному выбору. Он еще должен был ориентироваться на тех, кто достиг высоких постов в какой-то степени благодаря своей репутации, на тех, кто был достаточно хорошо известен в руководящих кругах партии, Чья партийная биография была достаточно внушительна, чье присутствие в политбюро не выглядело нелепым для органов, которым еще заседали знаменитые и почтенные представители оппозиции. То были люди, пусть несравнимые с Троцким или Бухариным, но все же создававшие впечатление преемственности на фоне ленинских руководящих кадров». Кое-кто из них превратился в ревностных сторонников террора, например, Каганович. Другие типа, скажем, Молотова, могли в чем-то про себя сомневаться, но практически оставались правоверными соучастниками сталинщины, из страха или по другим мотивам. Менее восторженные исполнители сталинской воли, вроде Калинина, оставались удобными Сталину показными фигурами. Когда приходилось отделываться от людей такого плана, Киров, Арджоникидзе, Сталин был склонен пользоваться кружными скрытыми методами. Но уже работники калибра Эйхи или Пустошева имели не намного больше партийного престижа, чем другие члены ЦК. Избавляться от таких Сталину было нетрудно, и он избавлялся, когда кто-нибудь из них впадал в немилость. Новое руководство, сталинцы с головы до пят, постарались превратить 18-й съезд партии в праздник и триумф. Самые страшные проводники террора теперь отмежевывались от Ежова и Ежовщины и выражали свое глубокое сожаление по поводу эксцессов недавнего периода. Например, Шкирятов, В своей речи на съезде подробно рассказал о некоем человеке из Архангельска, которого незаконно сняли с работы, арестовали, а затем освободили и восстановили в должности лишь после того, как он обратился в ЦК. Соответствующим образом выступал и Жданов. Он сообщил о клеветнике, написавшем 142 ложных доноса, перечислил несколько случаев, когда люди были исключены из партии. В числе других Жданов изложил эпизод, происшедший в Тамбовской области. Там исключение из партии и незаконный арест человека привели к исключению из партии его жены и еще семи человек. Кроме того, добавил Жданов, еще 28 молодых людей были исключены из комсомола, а десять беспартийных учителей лишились работы. Приближенный Хрущева Сердюк с негодованием говорил о том, что в декабре восьмого года на очень многих работников киевского партаппарата были поданы доносы как на врагов народа. Расследование показало, что все доносы были подписаны фальшивым именем и написаны одной рукой заведующего культа делом одного из райкомов партии. Сердюк рассказал также об одной киевской учительнице, которая в 1936 37 годах оклеветала большое число невинных людей. По словам Сердюка, эта учительница шантажом и угрозами вымогала деньги и путевки на курорты, всего она получила 5000 рублей, И трижды отдыхала в санаториях. Под возмущенные возгласы делегатов Сердюк пояснил, что эта женщина писала свои доносы под диктовку врагов народа, ныне разоблаченных, и что она осуждена на пять лет лишения свободы.